Глава 12 «Возьми меня с собой, ну возьми!» Фликс преследовал меня весь остаток дня. И пока я раскладывала покупки в своей новой мастерской, в которую превратилась часть подвала, и даже когда принялась за работу, «Сиара, ну пожалуйста!» Сама же говорила, что нам нельзя расставаться. «Да что ты там делать-то будешь?» выдохнула я, повернувшись к демону. «Соблазнять наместника?» «Он не в моем вкусе», — возмущенно отпрянул рогатый. «Но если это ужин в доме такой шишки, сомневаюсь, что туда пригласят только ведьму». «Артефактора!» Даже не задумываясь, исправила я его, поднимаясь с кресла и направляясь к шкафу с ингредиентами. Остановилась, забыв, зачем шла, и взмахнула руками. «Тьфу!» «Да ты мне уже дыру в черепе прогрыз!» «Как-то невозбуждающе звучит», — заметил рогатый. «Именно! Ну, сиара!» Фликс обогнал меня и бухнулся на колени, обхватив мои ноги руками и заискивающе заглянув в глаза. «Там просто обязана быть какая-нибудь одинокая и несчастная леди, настолько же несчастная, как и я!» и помни, что я не стану экспериментировать с чарами иллюзий на тебе, напомнил я, глядя на уморительную картину сверху вниз. А ты очень любишь эту шляпу, уточнил он, строя бровки домиком. Я тяжело вздохнула и мысленно прокляла тот день, когда решила выпустить его из лампы. Даже с джинном было бы проще, учитывая, что исполнители желаний спокойно могут сожрать тебя целиком после того, как освободятся. «А что?» «Могу я ее видоизменить под себя? Ну хотя бы перекрасить», продолжал умолять меня умирающим голосом этот прохвост. «Делай, что хочешь», махнула я рукой. «Только дай мне время поработать. Я вообще планировала сегодня отправиться на поиски следующего артефакта». «Но он нашел тебя сам» заметил рогатый, ловко поднимаясь на ноги. И вот, казалось бы, всего секунду назад он стоял передо мной на коленях, умоляя взять с собой названный ужин, а сейчас даже не выглядел ущемленным. «Все, не отвлекаю», — отозвался он, поспешно отступая к лестнице. «Занимайся, изучай, твори. Вечером не забудь меня». Широко улыбнувшись, Фликс развернулся и молнией взлетел по лестнице. А я вздохнула и устало опустилась в кресло. До этого самого званого ужина у меня оставалось всего пара часов. За них можно было успеть или создать самые простые артефакты, как те же амулеты, или... Я бросила взгляд на большой ящик стола, закрытый пентаграммой. кое в чем «Лорд Фоский все же прав», — протянула я, снимая защиту и выдвигая ящик. Мазнула взглядом лежащей на боку статуи Пегаса, но вытащила распечатанную лампу. «Ну что, раскроешь мне свои секреты?» — пробормотала я, раскладывая инструменты и приступая к делу. Любое исследование уже готовых артефактов — делилась на несколько этапов. Для начала нужно было разобраться в том, какие материалы были использованы для каркаса, а какими закрепляли эффект. Потом распутать клубок, вложенных в артефакт чар, на что уходила большая часть времени. И третьим этапом требовалось понять, почему именно этот артефакт не похож на другие. Сравнительные работы сложно проводить без библиотеки под боком или других похожих по действию артефактов. В случае с божественными предметами остается надеяться, что моего опыта хватит хотя бы на то, чтобы определить, что такого необычного вложено в реликвии, понять, почему они не ломаются и обладают небывалой мощью. Я приступила к этому первому этапу с помощью нескольких пинцетов и большого увеличительного стекла. Магией отделяла частички со всех сторон артефакта, рассматривала, проверяла чарами. И в итоге пришла к выводу, что каркасом для создания артефакта служили белое золото и обсидиан. Вместе с тем были использованы лунный камень, черный янтарь и... «Закалено дыханием дракона?» — нахмурилась я, пытаясь понять, почему материал повел себя странным образом при воздействии на него раствора яда виверны. «Как странно. Не похоже это на драконье дыхание». «Сиара, пора собираться». Рядом с оглушающим хлопком возник бров, а я чуть было не плеснула ядом на стол. Вовремя поймала покачнувшийся флакон и заткнула его зачарованной пробкой. «Я же просила не появляться так резко, когда я сосредоточена», напомнила я, бросая на духа косой взгляд. «Там Фликс уже по прихожей туда-сюда кругов сорок намотал», будто не услышал недовольства в моем голосе домовой. «Боюсь, если он продолжит в таком духе, наш дом засосет в какую-нибудь воронку, созданную демоном» слову о доме!» — отплатила брово той же монетой. Проигнорировала смысл слов. «Ты не улавливал в этих стенах какую-нибудь чужую энергию? Все никак не могу отделаться от чувства, что тут есть что-то еще». «Было разочек», — согласился он спустя мгновение. «В тот момент, когда я в защитника превратился из-за фликса, было три иные ауры». Наместник, демон и что-то еще. Я не уверен. Он нахмурился, а я закусила губу. С этим надо бы разобраться. Но оно пока не вредит. Так что даже не знаю, стоит ли терять время. Сейчас точно не стоит, настоял домовой. Или демон уйдет к наместнику без тебя. Вот даже не знаю кому от этого хуже станет. Я тихо рассмеялась и отложила пустую лампу в сторону, свернула в четверо лист, на котором записывала наблюдение и, спрятав все это в защищный ящик стола, поспешила в свою спальню. Честно говоря, все эти приемы и званые ужины казались мне сейчас настолько далекими, что я даже задумалась, остановившись рядом с распахнутым чемоданом. Что надеть? Насколько официален этот прием? Махнув рукой, я магией выманила из чернильной бездны беспроигрышный вариант. Наряд из темно-коричневого сатина. Платье с узким подолом, длинными рукавами и вырезом, открывающим плечи и большую часть груди. Поверх него я зашнуровала черный ажурный корсет, расходящейся к бедрам короткой юбкой на сбор ушло несколько минут магия затянула все шнурки, застегнула пуговки все что оставалось мне так это вытащить туфли на каблуки и распустить волосы из пучка, которые я их собрала перед работой. Заскочила в купальню и мазнув взглядом по своему отражению решила потратить еще несколько мгновений на легкий макияж, настолько легкий, что просто подвела глаза и смазала смягчающим бальзамом губы. «Сиара, мы идем!» В дверь спальни забарабанили в ту самую секунду, когда я отставила флакон с духами в сторону. «Идем!» — крикнул я в ответ, надеясь, что в этот раз у Рогатова хватит совести не вламываться без разрешения внутрь. Но, увы. «Смотри, так не видно рогов?» Фликс ворвался в комнату в то самое мгновение, когда я вышла из купальни. Да так и застыл, уронив челюсть. Ого! Сиара! Там точно званый ужин! А что? Я даже притормозила, не понимая, почему демон задался подобным вопросом. «Ну, ты слишком соблазнительно выглядишь, как для официального праздника!» Поиграл бровями этот прохвост и рассмеялся. В таком виде нужно только на личные встречи ходить. А как отлично это платье смотрелось бы на полу у кровати. У меня даже дар речи на мгновение пропал. А потом я закатила глаза и опять пропустила часть слов мимо ушей. Скоро это станет моей лучшей способностью. Тиара. Рога не видны. Пресекла я любые попытки продолжить его сногсшибательную речь, но... «Боги, это что, моя шляпа?» Если другая одежда демона практически не изменилась, только рубашка стала более официальной и выглаженной, то моя прекрасная широкополая розовая шляпа почему-то превратилась в черную треуголку, украшенную золотым узором по краям. На фоне этого перевоплощения Я даже не сразу заметила золотое кольцо в правом ухе демона. «Будешь говорить, что моряк?» Скинула я бровь, окидывая скептическим взглядом Фликса. «Ну-ну!» — поправил меня рогатый. «Пират!» Да так гордо это произнес, что я вновь закатила глаза и направилась мимо него к выходу. «Что, не похож?» — нагнал меня в коридоре демон. Я старался. Женщины любят плохих мужчин. А кто может быть хуже пирата? Они же грабят корабли, воруют людей, сражаются с морскими монстрами, много пьют и спят с другими женщинами. Да-да, идеальный образ для тебя, хмыкнула я, спускаясь по лестнице. Только скажи-ка мне, пожалуйста, как пират оказался в старом городе? Да еще и так далеко от моря. м и почему-то в компании артефактора. Ликс притих, обогнал меня и даже галантно придержал дверь. И уже на улице, погрузившись в вечерний полумрак, заговорил. Если кто спросит, скажу, что сейчас преследую своего кровного врага. Он настолько боится меня, что спрятался на суше. А если попросит в помещении снять головной убор, усмехнулась я, из подоресницы наблюдая за демоном, который вот в таком раздрае сейчас выглядел куда привлекательнее, чем обычно. Могу сослаться на морской кодекс, которого никто там просто знать не должен, отмахнулся Фликс. Давай поторопимся, а то опоздаем. Если хочешь попасть туда быстрее, найди мне карету, предложила я. Или камень телепортации. Ну или бери на руке и неси. Я в этих туфлях бегать не могу. Фликс, как настоящий пират, грязно выругался окинул меня оценивающим взглядом и махнул рукой. — Ничего страшного. Дойдем. — Вот спасибо, — беззлобно рассмеялась в ответ. — Я тебе это припомню, демонюга. Мне же в ответ просто показали язык. Мы и правда дошли, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Флекс меня подгонял, за что получил несколько ощутимых тычков под ребра. Но угомонился только тогда, когда я пообещала отобрать свою шляпу обратно и стребовать с него компенсацию за испорченный головной убор. Тогда-то демоны притих, а я, наконец, смогла насладиться свежим вечерним воздухом и пением сверчков. В столице не подышишь так спокойно, не замедлишь шаг. Впервые я задумалась о том, что, несмотря на все трудности, в старом городе мне легче, проще, можно больше времени уделять себе, не задумываться о том, что я должна почти все время находиться в кабинете и разбираться с новыми артефактами, придумать оружие и защиту для воинов. Нет напряжения от понимания, что от тебя каждый раз ждут прыжка выше головы, а ты ждешь нового нервного срыва из-за количества работы. Странное чувство. Ведь для того, чтобы получить место при дворе, я училась день и ночь. Участвовала в турнирах, подавала заявки на дуэли. Словом, последние шесть лет я вообще не жила. Так, мы туда хоть идем? Вмешался в мое самокопание Фликс. Я осмотрелась. Площадь мы уже почти миновали и сейчас свернули на одну из широких улиц. Адрес, который указал в письме Киллиан, должен был быть где-то тут. «Да». «Полагаю, вот тот дом», — хмыкнул демон, указав чуть в сторону. «И как я не замечала это строение? Такое здание не то что с площади». С другого конца города трудно не разглядеть. Я только мысленно присвистнула, разглядывая этот архитектурный изыск. Если в ту ночь, когда направлялась к дому Гуи, я была уверена, что нашла квартал богачей, то сейчас поняла, что ошиблась. И единственный дом богача сейчас передо мной. Трехэтажное белоснежное здание с цветущим садом за серебристым забором высотой в человеческий рост. Ворота распахнуты, широкая дорожка вела прямиком к темным двустворчатым дверям. И я почему-то поймала себя на мысли, что это здание вполне могло вписаться в центр любого большого города, но абсолютно ни к чему не подходило здесь. «Ну что, насколько мы опоздали?» — хмыкнул Фликс, предлагая мне локоть. «Если без нас сели за стол, то можем изобразить обиду», — заметила я. «Но это же наша оплошность», — нахмурился демон. «И кто в этом признается?» — скинула я брови. «Если все приглашенные хорошо воспитаны, никто и не пикнет». Судя по глазам демона, со мной он согласен не был. Дверь открылась в ту самую секунду, когда нам оставался какой-то метр до молоточка. «Добрый вечер!» — поприветствовал меня, а после и удостоил взглядом Фликса мужчина в темном фраке. «Госпожа Сиара, прошу, проходите». Я натянула легкую привычную улыбку, которую носила маской на подобных мероприятиях, и прошла внутрь. На мгновение показалось, что я вновь в столице. Но всего на мгновение. Столку сбило шикарное убранство дома. Но стоило всмотреться в детали, сразу становилось понятно, что тут все сделано не столько ради вычурности, сколько ради демонстрации работы мастеров. Лепнина есть, но не из золота. Бархат на стенах, да, но не в избытке и тонкими полотнами. «Проходите в гостиную». Тем временем отвлек меня от созерцаний дворецкий. «Сюда, прошу». «Господин, позвольте вашу шляпу». Последнее было сказано Фликсу, который чуть было не отпрянул от протягивающего руку слуги. «Пиратский кодекс запрещает мне расставаться с главным убором». Слишком уж уверенно заявил демон, проигнорировав предложение Дворецкого. «Но...» «Можете ли вы сделать исключение?» Уже я вмешалась в разговор, подарив слуге еще одну улыбку. Не хотелось бы на этой почве принести кому-то неудобства? «Конечно», — смиренно склонил голову мужчина, спустя секунду молчания. «Проходите». «Спасибо», — шепнул Фликс, когда мы оба перешагнули порог и оказались в просторной светлой комнате. Стены были украшены пластинами из красного дерева, в углу большой камин, на окнах тяжелые бордовые шторы, вдоль глухой стены несколько высоких круглых столов с закусками и наполненными бокалами. По светлым коврам расхаживали разодетые гости, коих я насчитала не меньше двадцати. «Сиара?» — голос раздался за спиной в ту самую секунду, когда я встретилась взглядом с бургомистром и его женой. «Лорд Фоский!» — я обернулась, да так и застыла на секунду не веря своим глазам. Если граф во время всех наших встреч выглядел просто свежо и хорошо, то сейчас уложенные по последней моде короткие волосы, темный, вышитый золотой нитью камзол, легкая усмешка в уголках губ и взгляд, будто он обрадовался тому, что я приняла его приглашение. Но все это ощущение длилось не более секунды, потому что лорд Фоский разорвал наш зрительный контакт, повернулся к флексу и... «Тиара, а вы в своем уме?» Тихо поинтересовался хозяин дома, оглядываясь, чтобы проверить, нет ли рядом лишних ушей. «Вы зачем с собой демона-то притащили?» «Вообще-то я еще тут», — заметил Рогатый, не сильно обижаясь на прозвучавший вопрос. «Ну вы же зачем-то ведьму сюда пригласили?» Не осталась я в долгу. А я даже не знаю, кто с большей вероятностью может испортить званый ужин. «Как с него шляпу мой дворецкий не снял?» Еще сильнее понизив голос, уточнил Киллиан. «Или вы мимо него умудрились проскользнуть?» «Ну что вы! Просто у пиратов свой кодекс, который запрещает им ходить в людных местах без шляпы!» Развела я руками и чуть было не рассмеялась, глядя на вытягивающееся от удивления лицо графа. «Но это ж бред!» «Конечно!» — фыркнул рогатый. «Но кто об этом может знать?» «К примеру, вот этот мужчина в синем камзоле», — протянул Киллиан, взглядом указывая на одного из своих гостей, в прошлом капитан морского судна. Князь наградил его почетной медалью «Авиты» за спасение более тысячи человек — которых похитили пираты. «Да, неудачный ты образ выбрал на сегодня», протянула я, поворачиваясь к рогатому. «Возможен скандал?» «Думаю, что это я уж точно смогу уладить», успокоил меня лорд Фоский. «Через несколько минут начнется ужин, и я бы очень попросил вашего пирата, Сиара, держать рот на замке». Ужин и впрямь начался спустя несколько минут. Все явно ждали опаздывающую меня. Слуги провели гостей в соседнюю комнату, оказавшуюся еще более просторной столовой, вынесли блюда, наполнили бокалы. За столом завязалась непринужденная беседа, Киллиана поздравляли с назначением на новый пост. А я все это время бросала взгляды на господина Сервуса и его супругу, если казалось, что бургомистр нисколько не расстроен тем, что его пост теперь не нужен городу, то его жена... Вот вылетело из головы ее имя, хотя мне точно представляли жену бывшего главы города. Так вот, эта женщина с каждой проведенной за столом минутой становилась все мрачнее и недовольнее. Прямо такое чувство, что не ее муж лишился должности, а она сама. «Не зря я за тобой увязался», — пробормотал Фликс, так и не притронувшись к жаркому. «Утолю, наконец, свой голод». «Приятного аппетита», — бросила я и только потом поняла, что речь сейчас совершенно шла не о еде. «Она хоть жива после тебя останется?» «Обежаешь», — возмутился демон. «Она еще два месяца после меня сверкать будет. А если потом закрепить эффект...» «Тогда не смею мешать», — махнула я рукой, прислушиваясь к не особо интересному разговору. До тех пор, пока... «Леди Сиара, надолго ли вы к нам в старый город?» — заинтересовалась моей персоной женщина в сером платье. Острый цепкий взгляд, зачесанные назад волосы, вздернутый носик и подрагивающая от презрения верхняя губа. Молодая и слишком дерзкая особа просто идеальный типаж сплетницы, коих я множество повидала при королевском дворе и терпеть не могла. «Я не расслышала вашего имени», заметила я, откладывая в сторону вилку и встречаясь взглядом с неожиданной собеседницей. «Леди Фрина Лиольская», высокомерно отозвалась она, буквально бросая мне вызов. «Вы не могли обо мне не слышать». «Серьезно?» «М-м-м-м», выбесила. «Леди Фрина, не стоит переживать», — усмехнулась я. «На следующей неделе я еще не вернусь в Тирское королевство». «Переживать?» — скривила она аккуратный носик. «С чего бы это?» «Может, вы какой заказ мне делали, раз ваше имя должно быть мне известно», — предположила я. «Вот буквально на днях поступил заказ на артефакт для молодых дев, которые себя до брака не сохранили, «Ой, я надеюсь, он не от вас?» Я коварно улыбнулась, поймав растерянность во взгляде гостей, сидящей рядом с леди Фриной. А про себя отметила еще и тот факт, что на руках не понравившейся мне леди нет ни одного предмета, который мог бы говорить о замужестве. «Ну что же, сплетница, получив ответ». На самом деле никакого заказа не было. я просто не сдержала язык за зубами. Вот вроде столько времени провела вместе где подобные гадюки стаями ползают, а игнорировать их так и не научилась. Это было жестоко, — заметил демон, когда лорд Фоский ловко перевел тему разговора, и все уже забыли о случившемся за столом. «Правда?» «Нет, конечно», — усмехнулся рогатый. «Ты вовремя ее приструнила». А то сейчас бы началось. У нее же виды на нового наместника. А мне-то что с этого?» понимающе покосилась я на своего спутника. Учитывая, какое внимание он уделяет недавно прибывшей в эти места преступнице. Фликс не договорил, но я и так все поняла. М да, интуиция меня опять не подвела. Правда, с этого вечера все аристократы этого городка будут присматривать за своими дочерями еще лучше, пробормотал демон. Хорошо, что мой ужин постарше. А кто эта счастливица? По я краем краеуху прислушиваясь к разговору за столом. Она, проследив за взглядом, на кого указал Флекс, я чуть было ягодным пудингом не поперхнулась, потому что рогатый смотрел на жену бывшего главы города. «Ты серьезно?» «Ты просто не чувствуешь этого аромата одиночества и неудовлетворенности!» Тихо отозвался демон и подарил супруге господина Сервуса откровенную улыбку. «Рискуешь», — предупредил я его, возвращаясь к трапезе, которая подходила к концу. «Не впервой». Ужин подошел к концу спустя полчаса. за окнами сгустилась обсидиановая тьма. Киллиан первым встал из-за стола, часть гостей начала собираться, другие же переместились в гостиную к обновленным закускам и вину. «Лорд Фоский, можно вас на несколько слов?» Я перехватила наместника на мгновение раньше, чем это успела сделать леди леольская «Конечно». Легкая улыбка появилась на губах колдуна. Он отступил в сторону. Я проследовала за ним к одному из окон и остановилась рядом. «Надо отправить вашего демона подальше. Я скоро не смогу сдерживать пыл капитана Пиора». «Вы ведь пригласили меня сюда не только ради неплохого вина». «Неплохого?» Удивленно вскинул брови мужчина. «Какое же вино вам по душе, Сиара?» «Фужуар». Не задумываясь, отозвалась я. А потом вернулась к теме, которая меня беспокоила больше всего. Вы сказали, что нашли еще один артефакт. «Не совсем так», — произнес мужчина, бросив взгляд на сервуса. «Я только что узнал, у кого он хранится. До этого просто ходили слухи, что одна из знатных семей обладает некой реликвией. Вы решили собрать все?» Я пока не понимала, почему наши с ним мотивы совпадали. Но уже через секунду Киллиан раскрыл карты. «Вы ведь для каких-то целей разыскиваете артефакты, Сиара? А мне на руку то, что чем больше предметов вы сможете изучить, тем выше шанс найти разгадку секрета моего артефакта. Хотя, казалось бы, логично изучать именно ваш кулон», — заметила я. Логично, со стороны простого наблюдателя. Но вы ведь не хуже меня знаете, что божественные артефакты объединяет нечто общее. Если вам удастся разгадать эту тайну, я могу рассчитывать на вашу помощь. Спокойно проговорил лорд Фоский. И вы хотите сказать, что не только знаете, у кого артефакт, но и как его можно заполучить? Если это сосуд истины... К сожалению, с этим сложнее. Почему? Лорд Фоский повернулся к оставшимся гостям и нашел взглядом одного из них. Потому что артефакт хранится в этой семье. Я застонала от бессильной злобы. Ну, конечно. Нужная нам вещица просто обязана оказаться в руках человека, у которого не так давно отобрали должность бургомистра. «Господин сервус ко мне хорошо относится», — проговорил тем временем Киллиан, «но я сильно сомневаюсь, что моя доброта будет стоить божественного артефакта». «Ваша доброта?» — скинул я брови. «И его не смогли сместить с должности бургомистра», — пояснил мужчина. «Правда, жалования и обязанности сильно урезались». «Ладно», — я поджала губы, готовые к действиям. «Дайте мне минутку. Я, кажется, знаю, что надо делать». Елен просто кивнул, а я развернулась и нашла взглядом Фликса, который в это самое мгновение стоял напротив того самого награжденного князем капитана. Мужчины сверлили друг друга такими взглядами, что мне даже стало не по себе. Но все же я взяла себя в руки и твердым шагом направилась к Фликсу, С которым стоило обсудить одну очень важную вещь, а именно последствия его планируемого ужина.